Облака кружились над плесунами, вернее, над тем местом, где раньше стояли плесуны. В мерцающем свете она разглядела лишь пару камней, да и те валялись у склона холма. Сам же холм светился. С местностью что-то было изрядно не так. Появились изгибы там, где их не должно было быть. Расстояния не соответствовали действительности. Маград вспомнила одну гравюру, которую использовала как закладку. На ней была изображена какая-то старая корга, которая, если взглянуть на нее под другим углом, вдруг превращалась в молодую женщину. Нос становился шеей, а бровь – ожерельем. То одно изображение, то другое. Маград, наверное, как и многие другие люди, кучу времени потратила в бесполезных попытках увидеть оба лица одновременно. Местность вела себя примерно таким же образом. То, что было холмом, одновременно являлось занесенной снегом равниной. Ланкар и страна эльфов пытались занять одно и то же место. Но незваной стране пока что не удавалось навязать свою волю. Ланкор отчаянно сопротивлялся. Ровно посреди враждующих местностей, таким плацдармом на вражеском берегу, кольцом стояли шатры. Они были пестрыми и яркими. В стране эльфов все очень красивое, пока не посмотришь на изображение чуть иначе. Что-то происходило. Некоторые эльфы сидели на лошадях, и всадники все пребывали. Похоже, эльфы готовили вторжение в ланкр. Королева восседала в своем шатре на самодельном троне, опершись локтем на подлокотник и задумчиво прикрыв пальцами рот. Эльфы сидели полукругом, впрочем, сидели не совсем подходящее слово, вернее, совсем не подходящее. Они удобно расположились, эльф способен с комфортом устроиться даже на колючей проволоке. В одежде их преобладали кружева и бархат, хотя трудно было сказать, являлись ли эти эльфы аристократами. Представители маленького народца носили все, что хотели, пребывая в твердой уверенности, что выглядят просто обалденно. Монахи Ордена Крутости, крошечный и привилегированный монастырь которых располагается в действительно крутой и обрывистой области у подножия Овцепикских гор, придумали специальный тест для послушников. Послушника заводят в комнату, полную всевозможных нарядов, и спрашивают «Йоу, сын мой, какой прикид сейчас самый навороченный?» И правильным ответом будет «Эй, да тот, в котором я рассекаю!» Все эльфы, не отводя глаз, смотрели на свою королеву и в точности передавали каждую смену ее настроения. Они улыбались, когда улыбалась она, смеялись, когда она говорила что-нибудь, казавшееся ей самой смешным. В данный момент объектом их внимания была матушка-ветровоск. «Что тут происходит, старуха?» — спросила королева. «Ага, нелегко тебе, да?» — ухмыльнулась матушка. «Думала, придешь и возьмешь». «Ты применяла магию? Что-то противостоит нам?» «Никакой магии», — возразила матушка. «Совсем никакой. Просто тебя слишком долго здесь не было. Все меняется». Теперь земля принадлежит людям. «Не может быть!» — рявкнула королева. «Люди только берут! Они вспахивают землю железом. Они разоряют ее!» «Некоторые действительно так поступают. Не могу с тобой не согласиться. Другие отдают больше, чем берут. Они дарят любовь. Они породнились с землей. Сказали ей, что она есть на самом деле. А для этого нужны люди». Без людей Ланкар был бы обычным куском земли с зелеными пятнами на нем. Деревья не знали бы, что они деревья. Здесь мы едины, госпожа, мы и земля. Это уже не просто земля, это страна. Она как лошадь, которую объездили и подковали, как собака, которую приручили. Люди касаются полей плугом, бросают в них семена, и с каждым разом... Земля становится от тебя все дальше и дальше. Все меняется. Рядом с королевой сидел Веренс. Его зрачки были не больше острия булавки. Он едва заметно, но постоянно улыбался и этим очень напоминал казначея.